Оценка качества плана Старшим менеджерам компании приходится рассматривать и принимать множество планов, представляемых различными отделами. Необходимо оценить каждый план, составленный подчиненными, и решить, какой план одобрить. Чтобы облегчить себе задачу, управляющим прежде всего следует убедиться в том, что все планы составлены по одному образцу, тогда можно будет делать перекрестные ссылки. Хорошо, если для планирования в компании создано единое программное обеспечение. Кроме того, старший менеджер может воспользоваться определенным перечнем стандартных требований и вопросов. Например, содержится ли в плане описание новых блестящих возможностей, учитываются ли основные опасности, четко ли в плане определены сегменты целевого рынка и относительный потенциал товара. Будут ли клиенты в каждом целевом сегменте рассматривать ваше предложение как самое привлекательное? Производит ли описание стратегии впечатление достаточно разумного? Правильно ли выбраны инструменты? Какова вероятность того, что план приведет к достижению поставленных целей? От чего менеджер готов отказаться, если дать ему только 80% запрашиваемых средств? И что менеджер добавит, если дать ему 120% запрашиваемых средств? Если план не соответствует некоторым из перечисленных выше требований, его необходимо отослать на доработку.